Издательство Эксмо. Сара Джио. Лунная тропа. Глава 1 Нью-Йорк. 3 мая 2000 года. У каждого есть своё счастливое местечко. Сцена, которая сразу же всплывает перед глазами, стоит вам зажмуриться и перенестись мысленно в ту точку земного шара, где жизнь окружает вас теплом и уютом. Для меня это книжный магазин с его изумрудно-зелеными стенами и огромными окнами, которые служат по ночам рамкой для приветливо подмигивающих звёзд. В камине ещё пылают угольки, напоминающие по цвету закатное солнце, а сама я сижу перед камином, закутавшись в плед и с увлечением читаю книгу. Джун! Я быстро открываю глаза, и пронзительно белый цвет больничных стен возвращает меня к реальности. Простыню, которой я укрываюсь, крахмалили так часто, что она стала похожа на жёсткий лист бумаги. И я вздрагиваю от холода, когда медсестра сжимает моё запястье своими ледяными руками. «Прости, что пришлось разбудить», — говорит она, закрепляя на моей руке манжет. «Сейчас мне будут мерить давление». Пока она привычными движениями сжимает грушу, я рассматриваю тату на её руке. Бабочку с фиолетово-розовыми крылышками. И мысленно возношу благодарность себе, 17 -летней. В то время я тоже была близка к тому, чтобы наколоть на лодыжке фигурку дельфина, но в последний момент всё-таки передумала. Пальцы медсестры тянут манжет за липучку, Её лицо кажется недовольным. высокая Слишком высокая для женщины вашего возраста», — замечает она. «Наверняка доктор Кейтер захочет побеседовать с вами об этом». При виде этого сурового лица мне хочется крикнуть. «Да я вегетарианка. Я бегаю каждое утро. Я уже два года не позволяю себе ни одного десерта». Но тут звякает мой мобильный, и я быстро хватаю его с кровати. Сообщение от Артура, моего начальника. «Ты где?» «Если не ошибаюсь, ты собиралась поработать над отчётом за второй квартал?» «Сердце у меня начинает колотиться с удвоенной силой, и я делаю пару глубоких вдохов, чтобы успокоиться». «Само собой, Артур не знает, что я в больнице. Никто не должен об этом знать». Медсестра пытается что-то сказать, но я раздражённо машу рукой, а затем усаживаюсь поудобнее, чтобы написать ответ. «Отвлеклась на другой проект», — печатаю я. «Скоро буду». «Другой проект. Это моё паршивое физическое состояние. Досадно, когда тебя подводит собственное тело». На стене висят часы. Время перевалило за восемь. Сюда я попала ещё в полдень с высоким давлением. «Опасно высоким», — как мне сказал врач. «Это что, сердечный приступ?» — поинтересовалась я. Весь последний месяц меня донимали неприятные симптомы. Но сегодня, за деловым обедом, я и 12 мужчин в строгих костюмах, у меня вдруг закружилась голова и затошнила. Ладони начала как-то неприятно покалывать. Разумеется, я не могла позволить, чтобы меня видели в таком состоянии. И ушла, предварительно извинившись. Сказала, что мне нужно срочно вернуться в офис. Вот только в офис я так и не заглянула. Села в такси и отправилась в больницу. Теперь я лежу с капельницей, из которой в мою кровь медленно попадают лекарства. А ведь мне всего 35. Я нервно выискиваю взглядом свою сумку. «Нужно поскорее выбираться отсюда». Как раз в тот момент, когда я встаю, дверь открывается, и в палату входит пожилой человек в белом халате. «Куда это вы собрались, мисс Андерсон?» — хмурится он. «Будь он хоть трижды доктором, мне решительно не нравится его тон». «Мне уже гораздо лучше», — заявляю я, пытаясь самостоятельно разобраться с проводами от капельницы. «А на работе меня ждут неотложные дела». Доктор подходит ближе и кладёт на столик мою карту. Судя по всему, он вовсе не горит желанием поскорее выписать меня из больницы. «Что для этого требуется?» — спрашивает он. Я смотрю на него в полной растерянности. «Что вы имеете в виду?» «Что нужно для того, чтобы вы хоть немного сбавили темп?» «Замедлила темп? Я вас не понимаю». «Я прочёл записи вашей карте». Кивает он на столик. «По просьбе принимавшего меня врача я вкратце описала свой обычный день. Подъём в пять утра, в семь уже в офисе, после пробежки в 6 семь миль. А затем работа, работа и... Работа. До восьми, а порой и до девяти вечера. А зачастую ещё дольше. И что с того? Я вице-президент крупного банка» самый молодой вице-президент в истории банка Чейс и Хансон, на которой работают 8 тысяч служащих во всём мире. Начальство должно видеть, что я не зря занимаю своё место. К тому же я хорошо справляюсь с работой. Пожалуй, это единственное, с чем я хорошо справляюсь. Послушайте, доктор. Доктор Кейтер. Доктор Кейтер. Я говорю тем доверительным тоном, который использую обычно в разговоре со строптивыми должниками. «Я ценю вашу заботу, но со мной всё будет в порядке. Выпишите мне лекарства, и проблема решится сама собой». «Не всё так просто», — замечает он. «Как я понял, мисс Андерсон, у вас время от времени не имеют ладони. Я много бегаю, а в Нью-Йорке с утра не слишком жарко». «Не думаю, что это от холода», — качает головой доктор. «Похоже на признаки панического расстройства». «Простите, какого расстройства?» «Панического», — повторяет он. «Ваш организм, судя по всему, испытывает сильнейший стресс и реагирует на него подобными отключениями». «Не может быть!» Я решительно стягиваю ленту, которая удерживает на месте иглу. «Я знаю, вы намекаете на то, что я чокнутая, но это неправда. Может, другие в моей семейке и не в полном порядке, но обо мне такого не скажешь». «Вы поможете мне снять эту штуку или мне просто выдернуть иглу?» Доктор Кейтер печально качает головой. «Мы не можем задерживать вас тут против вашей воли», — вздыхает он. «Пообещайте хотя бы, что постарайтесь притормозить. Такими темпами вы очень скоро загоните себя в могилу». Мой телефон вновь взвякает. «Но что этот доктор знает обо мне?» «Ровным счётом ничего». «Всё, что угодно, лишь бы поскорее выбраться отсюда». Пожимаю я плечами. Доктор Кейтер с видимой неохотой убирает капельницу, а затем протягивает мне листок бумаги. Я выписал вам бета-блокаторы. Они хотя бы отчасти нейтрализуют те нервные сигналы, которые вызывают беспокойство. Принимайте эти лекарства в течение нескольких месяцев, и я настоятельно рекомендую вам разгрузить себя. Поменьше физических упражнений, не столь интенсивной нагрузки на работе. В конце концов, «Возьмите отпуск». Я с трудом сдерживаю смешок. Человеку моего положения и в голову не придёт уйти в отпуск. Лиза Мелтон, наш новый вице-президент, отправилась на неделю после свадьбы. И то начальство посмотрело на это довольно косо. Когда вы достигаете определённых вершин, от вас ждут, что вы будете жить и дышать одной только работой. Так уж оно сложилось. «Я ценю вашу заботу», — повторяю я, хватаясь за сумочку и пальто. Но мне и правда нужно идти. Наконец-то! По губам Артура скользит едва заметная усмешка. Я уж думал, больше тебя не увижу. Мой босс — умный и циничный тип. Но я-то знаю, что под этой малоприятной оболочкой таится доброе сердце или какое-то подобие его. Не зря же я сказала однажды Артуру, что он самый симпатичный сукин сын из всех, с кем мне доводилось встречаться. «Прости, что ушла прямо во время обеда», — промямлила я. «Просто я... у меня...» Словом, неважно себя почувствовала. «Женские проблемы?» «Да нет же», — поморщилась я. «Обещаю, что впредь ничего подобного не повторится». Взгляд Артура обретает привычную цепкость. «А что это на тебе надето?» Только тут я понимаю, на кого стало похоже после 8 часов, проведённых на больничной койке. Встрёпанные волосы, расплывшийся макияж. Я поплотнее запахиваю пальто, под которым нет ничего, кроме больничной пижамы. Я приехала прямо из дома, и у меня не было времени переодеться. «Ладно», — пожимает плечами Артур. «Пора браться за работу». Он выкладывает на стол целую кипу папок. «Это всё не плательщики. За кого возьмёмся, в первую очередь?» Я беру верхнюю папку, на которой напечатано «Ателье Саманты». Я уже давно перестала переживать из-за тех мелких собственников, которые не в состоянии свести концы с концами. А поначалу было безумно трудно выступать в роли карающей руки, которая способна в один миг перечеркнуть весь семейный бизнес. «Никогда не забуду первого своего поручения». Я плакала, когда мне пришлось везти в Новый Орлеан бумаги, согласно которым вся собственность переходила за долги нашему банку. Речь шла о кафе, которое открылось здесь ещё в начале XX века. Излюбленное местечко нью-орлеанских старожилов. Меня встретила хозяйка, пожилая уже женщина, унаследовавшая это кафе от своего отца. когда то В далёком 1959 здесь обедал сам Джон Кеннеди. По стенам были развешаны фотографии Эллы Фиджеральд, Джуди Гарланд, Луи Амстронга. Разумеется, все с автографами. Хозяйка принесла мне кофе и заварные булочки. До сих пор помню, как дрожали мои руки, когда я вручал ей конверт с этими ужасными бумагами. Потом уже стало полегче. Я научилась относиться с точностью и безразличием хирурга. Раз-два, и никаких эмоций. Мой девиз — только дело, ничего личного. Мне без разницы, какой замечательный или необычный у вас бизнес и сколько семейных историй с ним связано. Факт остаётся фактом. Если вы не в состоянии оплачивать свои счета, наш банк в мгновение ока распродаст ваше имущество. просто как дважды два. Мне нравится думать, что Артур выбрал меня из всех банковских служащих, поскольку уже тогда разглядел во мне некую искорку, свойство каким не обладал никто из моих коллег. На самом деле я стала для него чем-то вроде куска пластилина. Я жила только работой, и из меня можно было лепить что угодно. Артур помог отточить мои служебные навыки. За спиной многие называют его палачом, поскольку он способен без малейших угрызений совести закрыть неприбыльный бизнес и пустить с молотка оставшееся имущество. Эмоции клиентов для него – пустой звук. Он и меня приучил смотреть на жизнь своими глазами. Наш отдел – самый успешный во всей компании. Мы отсекаем лишнее и получаем великолепные результаты. Разумеется, далеко не все случаи, Требует личного визита. Многие клиенты сами подписывают бумаги. Многие, но не все. Кое-кто предпочитает не отвечать на наши письма и игнорировать звонки. Эти люди стараются оттянуть неизбежное. Никто не хочет оказаться в неудачниках. И мне это чисто по-человечески понятно. Но жизнь есть жизнь. Я пролистала бумаги из верхней папки. От Илье Саманты. По документам о первом займе видно, что это моя ровесница. Родилась в 1975 году. Уже семь месяцев Саманта не платит по счетам. Другие документы удостоверяют, что эта женщина предпочитает игнорировать письма и звонки из банка. Придется нам нанести визит, мисс Саманте. В глазах у Артура появляется огонек. Теперь он похож на сыщика, который уже готов сцапать очередную жертву. «Да», — вяло киваю я, — у меня снова покалывают пальцы, а голова кажется тяжёлой, как большая медная чаша, под весом которой напрягается всё тело. «Да что же со мной такое?» покалывание переходит в область головы, я как будто погружаюсь в другую реальность. Теперь моя голова напоминает воздушный шар, который парит над шеей. «Надо бы обсудить с Артуром каждый из наших случаев, но я не могу». «Почему я этого не могу?» Сердце у меня начинает колотиться ещё быстрее, и я невольно хватаюсь за край стула. Чувства онемения растекаются уже по ладони, которую я уже практически не чувствую. «Опять то же самое». Я бросаю взгляд в сторону двери. «Артур!» — вырывается у меня. Такое чувство, что я отравилась. Для пущей убедительности я кладу руку на живот. «Ты уж меня извини!» Он пожимает плечами, а затем аккуратно складывает папки и передаёт их мне. «Уже поздно, так что можем заканчивать. Почему бы тебе не посмотреть эти бумаги на выходных? Я отметил те из них, которые требуют особого подхода Джун Андерсон. Я с трудом выдавливаю из себя улыбку». «Конечно! Обязательно посмотрю!» К тому моменту, когда такси оказывается у моего дома, мне удается хотя бы частично восстановить контроль над телом. А не менее прошло. Осталось лишь легкое покалывание в левом мизинце. Забрав в вестибюле почту, я поднимаюсь на лифте на седьмой этаж и захожу в дверь с номером 703. Мне вновь вспоминается тот ужасный учитель биологии который вёл у нас занятия в старших классах. Как правило, я получала хорошие оценки, но естественные науки давались мне с большим трудом. Один раз, когда я провалилась на экзамене, этот учитель подозвал меня к своему столу и заявил. «В своё время у меня училась твоя мать. Она тоже была не в биологии. Тебе стоило бы заниматься с большим усердием, если, конечно, ты не желаешь пойти по её стопам». «Тебе что, хочется всю жизнь проработать за кассой в какой-нибудь продуктовой лавочке?» Я ненавидела этот его взгляд, высокомерно снисходительный. Глаза у меня щипала от слёз, но в тот момент я сдержалась и выплакалась позже. Если бы только мистер Кларк увидел меня сейчас, мою головокружительную карьеру, мою шикарную квартиру, и плевать, что ипотеку мне теперь выплачивать до конца жизни. «Да, у меня нет ни мужа, ни детей, ни собаки. Но много ли женщин моего возраста могут похвастаться тем, что, приобрели в собственность квартиру на Манхэттене, с двумя спальнями, паркетными полами и окнами, выходящими прямо на центральный парк?» Я бросаю пальто на маленькую скамеечку у входа. «Вот вам, мистер Кларк!» И кладу ключи на стеклянный столик у стены. На нём настоял мой дизайнер. Но всякий раз, когда ключи звякают о поверхность стола, я проникаюсь к нему ещё большей ненавистью. Пора разобрать почту. При виде знакомого почерка на одном из конвертов я невольно морщусь. С какой стати она снова пытается со мной связаться? Нам просто не о чем говорить. Я иду на кухню и швыряю конверт в мусорную корзину. Слишком поздно для прости меня, пожалуйста. Я плюхаюсь на диван, и просматриваю остальную почту. «Счета, несколько журналов и открытка от Клэр, моей давней подружки из Светла. С мужем этоном и сыном Дэниелом они развлекаются в Диснейленде». «Привет из замка Золушки», — пишет Клэр. «Шлем тебе море тепла и солнечных улыбок». Все это, конечно, очень мило, но если быть честной, до конца подобные сантименты для меня все равно, что нож в сердце. Я уже давно перестала ходить на свадьбы к подружкам, ограничиваясь отправкой разного рода подарков. Моя помощница заворачивает их в красивую бумагу и аккуратно перевязывает кучи ленточек. Гораздо проще поддерживать дружбу на расстоянии. Все довольны, и никто не страдает, особенно я. Единственный человек, с которым я общаюсь вне работы, мой приятель Питер. Умный, добрый, красивый и ничуть не интересующийся женщинами. Но даже в этих отношениях инициатива всегда принадлежит ему. Я никогда не звоню первой. Под каталогом журнала МОД лежит конверт от адвокатской конторы «Шерман и Уиллс». Я не из тех, кто пренебрегает официальными бумагами и осторожно надрываю краешек. В конверте лежит стопка бумаг, к которой крепится листок с письмом. Адвокатская контора «Шерман и Уиллс». 567 «Мэдисон». Тиэтл В.А. 98-101. Кому? Джун Андерсон. Тема. Завещание Руби Крейн. Дорогая мисс Андерсон, наверняка вы уже знаете о том, что ваша двоюродная тетя Руби Крейн покинула этот мир. Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с этой потерей. Я замираю с письмом в руке. Руби? Покинула этот мир? Нам было поручено заниматься ее волеизъявлением, и я рад сообщить, что ваша тетя оставила вам все свое имущество, включая книжный магазин для детей «Синяя птица». В конверте вы найдете соответствующие документы. Подпишите их, пожалуйста, и верните моему помощнику Либи. Возможно, вы захотите сами приехать в Сиэтл, чтобы лично уладить все дела. Вам должно быть известно, что мисс Крейн долго болела перед смертью. Как бы то ни было, я не сомневаюсь, что возможность распоряжаться магазином доставит вам не меньше удовольствия, чем вашей тёте. Если вам потребуется моя помощь, обязательно обращайтесь. С уважением, Джим Шерман. Адвокат. Я кладу письмо на кофейный столик и ошеломлённо качаю головой. «Руби умерла?» Почему мне никто не сообщил? Слёзы наворачиваются на глаза, то ли от боли, то ли от негодования. Почему мама мне даже не позвонила? Развлекается, наверное, с новым приятелем, а до остального ей и дела нет. И всё же гнев мой направлен не столько на неё, сколько на саму себя. Я так и не написала Руби. И не заехала к ней, была по горло занята делами. А теперь уже поздно. Руби больше нет. Я с недоумением смотрю на пачку бумаг. Мы и правда были с ней близки, особенно в пору моего детства. И всё же я не понимаю, почему она выбрала своей наследницей именно меня, а не маму или Эмми, мою родную сестру. Эмми. Как она отнесётся к этому решению? Даже странно, что я не могу взять трубку и позвонить ей. В детстве у нас всё было общим, за исключением отцов, но с ними мы попросту не встречались. Память услужливо подсовывает мне картинку. Эми с её белокурыми, как у мамы, локонами, с пухлыми губками, от которых сходили с ума все окрестные мальчишки, и невинными голубыми глазами. Миновало уже пять лет с того неприятного случая, но при мысли о нём мне по-прежнему больно, и я спешу переключиться. Я вспоминаю те времена, когда мы с Эмми были всего лишь розовощокыми малышками, гулявшими рука об руку по дорожкам парка. В оконном стекле мелькает моё отражение, и я внимательно в него вглядываюсь. Что же со мной случилось? Любознательная девочка со светлыми косичками, ни на минуту не расстававшаяся с книжкой, превратилась в женщину, у которой, как это ни печально, нет ни времени на семью, Не на книге. И я пытаюсь вспомнить, когда мне в последний раз приходилось разговаривать с Руби. И в ушах раздаётся её голос. Она сама позвонила мне в прошлом году, перед Рождеством. Сказала, что хочет устроить у себя в магазине рождественский ужин с индейкой и домашними булочками, совсем как в старые времена. Я так и не смогла вырваться. Но она всё-таки позвонила мне на Рождество. Мама и Эми уже были на месте. Я расслышала, как они смеются где-то на заднем фоне, и тут же напряглась. Руби это сразу почувствовала. «С тобой всё в порядке, Джун?» — спросила она. «Да», — солгала я. «Всё в порядке». «Я знаю, ты очень занята у себя в Нью-Йорке». В голосе Руби слышалось неподдельное огорчение. «Но я всё-таки надеялась, что ты приедешь». «Мне очень жаль, но у нас столько дел, что я вынуждена оставаться в городе», — сказала я, окидывая взглядом свою квартиру, которую даже не позаботилась украсить. Ёлка для одного человека показалась мне пустой тратой денег. «Ты собираешься когда-нибудь приехать домой, Джун?» — спросила Руби. В её голосе прозвучали старческие нотки, ломкие и хрипловатые, и это напугало меня. Старость всегда казалась мне чем-то ужасным. «Даже я не знаю», — честно ответила я, утирая непрошенную слезу. По правде говоря, я вообще не знала, вернусь ли когда-нибудь в Сиэтл. Уезжая оттуда, я понимала, что покидаю этот город навсегда. Лора Уайлдер сказала однажды. «Дом — самое чудесное в мире слово. Но чем старше я становлюсь, Тем яснее понимаю, что подобные сантименты не для меня. Свое детство и юность я провела в Сиэтле. Наша маленькая семейка, мама, Эми и я, постоянно перебиралась с квартиры на квартиру. Надо отдать должное маме. Она всегда без труда находила работу. Другое дело, что ей никогда не удавалось задержаться там надолго. Она торговала, работала официанткой, проверяла билеты в кинотеатре, но всё это очень быстро заканчивалась. То она слишком часто сказывалась больной, то забывала про свою смену, то опаздывала, то что-нибудь ещё. В конце концов, она устроилась в маленький магазинчик прямо на нашей улице. Уж не знаю, то ли ей повезло с начальником, то ли она сделала выводы из собственных ошибок, но с тех пор её больше не увольняли. В жаркие летние дни мы с эми сидели на тротуаре напротив магазина и щёлкали семечки. Мы разгрызали чёрную скорлупку и сплёвывали шелуху в дренажную канаву у себя за спиной. С приходом покупателей автоматические двери разъезжались в стороны, обдавая нас прохладным от кондиционеров воздухом. В воздухе этом чувствовался аромат бананов и чего-то ещё не менее приятного. Всю неделю мама усердно трудилась в магазине, а по выходным также усердно развлекалась с каким-нибудь очередным парнем по имени Марк, Рик или Мак. Многие из них играли на гитаре, и мама частенько отправлялась послушать их в какой-нибудь из городских баров. В такие дни мы с сестрой, стоя в дверях ванной, наблюдали за тем, как мама укладывает свои длинные волосы. Сначала она искусно подвивала их, а затем взбивала белокурые локоны и зачесывала их назад. Прическа щедро поливалась лаком для волос. Зелёные тени и розовые румяна превращали её в настоящую красотку. Сбрызнувшись напоследок духами, она исчезала за дверью. Сладковатый, мускусный аромат духов часами витал в воздухе после её ухода. Этот знакомый запах утешал меня, когда на улице вовсю бушевала гроза или когда задняя дверь поскрипывала от ветра. Уже восемь лет я знала, что мне нельзя плакать. Нужно было присматривать за сестрой, которой исполнилось всего четыре. Забравшись на стул, Я извлекала из шкафа пачку спагетти и коробку с сырной пудрой. Как всё это готовить, я не знала, а потому варила макароны в сырном соусе наугад. Как-то раз я нашла в холодильнике кусок старого чеддера и тоже бросила его в эту смесь. В результате получилось малоаппетитное варево, которое мы с эми всё-таки съедали. Обычно я подавала наш ужин в кружках. Тарелки грязной стопкой копились в раковине. Потом мы смотрели телевизор, пока эми не начинала клонить в сон. Я помогала ей надеть пижаму, укладывала в постель и читала на ночь какую-нибудь книжку. Чего-чего, а книжек в нашем доме хватало, и всё благодаря тёте Руби. Если бы не она, мы бы и не узнали о тех мирах, которые чудесным образом вмещались в нашу убогую квартирку. Мы спешили за медлайн по улицам Парижа, Или готовили тыквенный пирог с лорой из маленького домика в большом лесу. И каждый вечер я читала Эмми её любимую книжку. «Баю-баюшки, луна». У меня она тоже была любимой. Мне нравилась детская комната с зелёными стенами и полосатыми занавесками. Нравилось ощущение любви и тепла. Пожилая женщина, мать, бабушка или тётя вроде нашей тётушки Руби, преданно сидит у постели ребёнка. Она не бросает его одного, как делает наша мама. Она просто сидит и вяжет, тихонько покачиваясь в кресле. А в комнате становится всё темнее, и вот уже звёзды осторожно заглядывают в окно. Сказка, да и только. Руби ужасно не нравилась, как мама нас воспитывает. Долгие годы она даже не догадывалась, как мы живём на самом деле поскольку мама многое от неё утаивала. Она бездумно разбазаривала те деньги, которые получала от Руби на нашу одежду и школьные принадлежности. Руби, хоть и не богатая по нынешним стандартам, всегда отличалась большой щедростью. Одно время она тратила их на выпивку и блузки всех мыслимых и немыслимых цветов. Как-то вечером, появившись на пороге нашего дома, Руби застала привычную для нас картину. Мама спала в полном отрубе у себя спальне, а мы с эми смотрели телевизор. Руби со слезами на глазах взяла эми на руки и сжала мою ладошку. «Идёмте, девочки», — сказала она. «Больше вы так жить не будете. Обещаю вам». В тот вечер она приготовила нам горячую ванну в своей маленькой квартирке над книжным магазином. Мама, трезвая и присмиревшая, появилась лишь через два дня. Женщины спустились вниз, и объяснение, судя по всему, получилось очень горячим. С тех пор жизнь в нашем доме немного изменилась. Мама стала уделять нам больше внимания, один раз даже сводила нас в зоопарк. Ещё мы начали проводить больше времени с Руби в её магазине. Мы оставались у неё на выходные и спали в её квартирке пару дней в неделю. Это было замечательное помещение с кирпичными стенами, и высокими потолками. Руби, по её словам, терпеть не могла замкнутых пространств, поэтому свою собственную кровать она поставила в жилой части квартиры, а для нас с эми устроила маленькую спальню. Мне там очень нравилось. У каждой из нас была своя кровать с чистым бельём и тёплым одеялом. Меньше всего мне хотелось возвращаться домой. Я жалела, что мы не можем навсегда остаться у Руби. Она часами читала нам книжки и кормила разными вкусностями. Когда я думаю о синей птице, в моей душе поднимается странное волнение. Для середины сороковых Руби была своего рода первопроходцем. Это ей принадлежит честь открытия первого на весь район детского магазина. Он появился на проспекте Саннисайт в паре кварталов от Зелёного озера и уже очень скоро стал городской достопримечательностью. Я встаю и быстро направляюсь в спальню. Рука сама тянется к дверце шкафа. Здесь, в самом дальнем углу, притаилась коробка, в которой хранятся мои детские сокровища. Дневник, который я вела в возрасте от 10 до 12. Высохший букетик, подаренный мне Джеком Хедли на выпускном балу. Моя книга малыша, в которой мама удосужилась заполнить лишь пару страниц. И пачка детских книжек от тётушки Руби. Восемнадцать, уезжая из Сиэтла в колледж на восточном побережье, я прихватила с собой один единственный чемоданчик. Мне ужасно хотелось забрать свои книжки. Все до единой. Но мама ничуть не жаждала платить за пересылку. Даже такую крохотную сумму. Ну, а у меня тогда и вовсе не было денег. Вот и пришлось мне ограничиться лишь самыми любимыми. И первой из них стала «Баю-баюшки Луна». Я осторожно вытаскиваю её из коробки. Это полноценная книга в твёрдом переплёте. Ничуть не похожая на те маленькие книжонки в бумажных обложках, которые продают сейчас в магазинах. Я пролистываю страницы, и сердце у меня сжимается при мысли о том, как крохотные пальчики Эми тыкали в мышонка, прячущегося на каждой странице. Искать его там было для нас нескончаемой забавой. Я сажусь на пол и прислоняюсь спиной к высокой кровати. Скоро полнолуние, и луна за окном затмевает своим блеском даже огни города. Я не думаю о работе, которую мне предстоит сделать, и о папках, небрежно выложенных на обеденный стол. Я думаю о Рубе, о сетле и той жизни, которая осталась в далёком прошлом. Я думаю о книжном магазине.